Отравленный Путилин. Сколько времени я спал, не знаю. Знаю только, что вдруг меня разбудило падение на меня какого-то тела. Я быстро вскочил. Лучи солнца весело играли в гостиной, смертельно бледный, с посиневшими губами. На краю тахты полусидел, полулежал Путилин. «Окажи мне медицинскую помощь, доктор, мне очень нехорошо», — услышал я подавленное бормотание Путилина. Ради бога, что с тобой, Иван Дмитриевич, вскричал я в сильнейшем испуге. Сам не знаю, сильнейшее головокружение и удивительная слабость в руках, особенно в ногах, сердце готово выпрыгнуть из груди. Я быстро расстегнул сюртук и жилет и стал выслушивать биение сердца моего великого друга. Оно билось неровно, давая особо характерные неправильные толчки. Быстро намочив водой и эфиром салфетку, я приложил ее к области сердца гениального сыщика. «Скорее, скорее открой форточку!» — упавшим голосом произнес он. Через секунду-другую ему стало, по-видимому, легче. Он глубоко вздохнул и сказал мне, «Ну, теперь мы должны подать помощь бедной девушке». Я бросился в ее спальню. Девушка лежала с почти посинелым лицом, с широко раскрытыми глазами. Зрачки их были до удивительности расширены. Капли холодного пота покрывали ее лоб, щеки, грудь, руки. «Форточку открывай!» «Доктор, форточку!» — приказал мне Путилен, слегка пошатываясь на ногах. Однако, прежде чем я успел подойти к окну, у него уже был Путилин. Он схватился за форточку, и в ту же минуту до меня донесся его крик бешенства «Проклятие!». Что, в чем дело? Что случилось? Я совершенно растерялся. С одной стороны, припадок девушки-миллионерши, с другой, непонятно странное внезапное нездоровье моего дорогого друга и его более чем странное поведение, я положительно не знал, куда броситься. «Так, так, так!» — бормотал Путилин. «Я это знал! Я это знал!» ради бога что ты знал в чем дело повторяю я ровно ничего не понимаю большой гвоздь мне мешает открыть форточку да зачем тебе открывать форточку возясь над больной красавицей девушкой бросал я путилину поверь что и без притока свежего воздуха она скоро придет в себя у нее один из ее обычных припадков послышался звон разбиваемого стекла револьверной ручкой путилен разбил стекло в форточки В комнату ворвался резкий, чуть-чуть холодный воздух. Признаюсь, меня охватила мысль, что мой друг сошел с ума. Иван Дмитриевич, в чем... Тссс! Не смука. Я слышу шаги. Идет дядюшка-опекун. Я увидел, как Путилин быстро спустил гордину над окном. Одним прыжком он очутился около больной и взял ее за руку. В спальню входил Приселов. Его лицо далеко не старое, казалось особенно устало утомленным должно быть клуб его порядочно поизмял около лица он держал платок от которого несло благоуханием сильных духов как господа вы не спите неужели всю ночь вы провели около моей бедной племянницы да я спал очень мало господин приселов резко ответил путилин нет того ли вы так бледный дорогой профессор — насмешливо спросил дядя опекун. — Очень может быть. — Вы напрасно себя так утомляли, профессор. Доктор, ваш коллега, кажется, очень внимательно следит за течением болезни моей племянницы. Я не спускал взора с лиц моего друга и Преселова. Совершенно ясно я увидел, как они обменялись взглядом, полным взаимной угрозы и смертельной ненависти. Что все это должно означать? Мелькнуло у меня в голове. После впрыскивания малой дозы морфия больная тихо заснула. Могу я вас попросить, господа, в столовую? Я думаю, что чашка крепкого кофе подкрепит ваши силы после почти бессонной ночи. И с этими словами приселов быстро вышел из комнаты своей опекаемой племянницы. Мы пошли за ним следом. В узком коридоре Путилен мне шепнул, «Не пей кофе, не пей ликера, ничего не пей, он узнал меня». «Как?» «Очень просто. Повторяю тебе, он узнал меня. Великий, как ты называешь меня, сыщик, столкнулся лицом к лицу с не менее великим негодяем. Между нами начинается ожесточенная борьба. Ты, стал быть?» Теперь для меня все ясно, девушку, твою пациентку, действительно отравляют. Но чем? – прошептал я, глубоко пораженный. Вот это и надо расследовать, мой плохой доктор, – шипнул мне Путилин.